«Как ваш товарищ?» — спросил подошвачий Ахмед, глядя на Кирилла. «Ему уже ничего не поможет», — ответил Слава. «Вашу машину, кажется, забрали, теперь уже не догоним и отбить не сумеем». Ахмед повернулся к нему. «Машину?» И вдруг улыбнулся, доставая из кармана небольшой пульт. «Сейчас увидишь», — загадочно сказал Ахмед и нажал кнопку. Сильный взрыв, происшедший где-то впереди них, донес до них теплую волну. Огромный автомобиль был разнесен в куски. Слава изумленно посмотрел на Ахмед. «А ты, — говорил, — не догоним, — засмеялся тот. Цапов достал телефон, набирая номер Афанасия Степановича. «Все в порядке», — доложил он. «Мы отбили нападение. Есть потери. Пятеро убитых». «Трупы уберите», — напомнил Афанасий Степанович. «Конечно», — выдохнул Цапов. «Не волнуйтесь, здесь не оставим». «А среди ребят потери есть?» «Кирилл». «Это тот, которого избили у автобуса ваши похитители?» Он подтвердил Цапов. «Жаль, хороший парень». «Видимо, был. Что с машинами? Одну взорвали, остальные с нами. Гоните их в Бухаре. На вас встретим. Теперь ты видишь, что я был прав?» «Вижу, — невесело подтвердил Цапов. — Сукин сын горел и начал свою игру, — продолжал Афанасий Степанович. — Ладно, все. Следи за остальными». Он отключился, потом, подумав немного, Афанасий Степанович набрал номер и подождал, пока на другом конце снимут трубку. «Михаил Анатольевич», — доложил он, — «на нашу колонну совершено нападение. Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Горелый в этом участвует». Я понял, коротко сказал собеседник и отключился. Глава 23 Совещание в этот вечер закончилось поздно ночью. Из Таджикистана звонил Абдуло Шадыев. Они не вылезали с границы, сутками пропадая на заставах. Беседовали с местными жителями и задержанными контрабандистами. На крупном караване ничего не было слышно. Дважды прошли сообщения о различных бандах контрабандистов, пытавшихся так или иначе пересечь пограничные заставы, но ни разу не было слышно о столь крупной партии, которую мог провести из Ордани. Если речь шла о фантастических суммах, то должно было быть не менее двух-трех больше грузных машин, которых провести через границу незамеченными было почти невозможно. Максимов мучительно размышлял все эти дни, откуда именно пойдет караван с грузами для Зардани. На огромных участках Средней Азии груз мог пройти откуда угодно, через любую из пяти среднеазиатских республик, ставших независимыми странами после развала Советского Союза. И самая главная задача была здесь засечь караван на границах новых республик. Иначе, прорвавшись через огромные просторы Средней Азии, он мог раствориться на бескрайних дорогах Казахстана и России. Но главных направлений было не так много. наибольшую угрозу представляли Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, граничащие с Ираном и Афганистаном. Однако самый верный крючок — был заброшен в Ашхабаде, где Рустаму кериму похоже, удалось закрепиться. Вчера, наконец, он позвонил в Баку и условной фразой сообщил о готовности старика к сотрудничеству. Неизвестно, каким образом, но Рустаму, похоже, удалось убедить местную мафию своей ненадежности и получить согласие на продажу части наркотиков его компаньонам.